Глава десятая Я не хотела лечить Айнона. Хотя нет, вернее сказать, боялась. Боялась сделать еще хуже. Ждала до последнего. Надеялась на то, что он сам придет в себя. Но на городской башне стрелка часов уже была возле десяти. Так что мне пришлось применить целительство. Я постаралась сделать все точно так же, как и с Гарсом. Но похоже, что-то пошло не так. Торн скривился, губы его задрожали, а тело свело судорогой. Он буквально бился в конвульсиях. Я не на шутку испугалась. В какой-то момент даже подумала, что на него подействовала магия крови. Но через минуту, когда Торн открыл глаза, выдохнула. Ммм. Айден схватился за голову. Какого демона тут произошло? Тебе сильно досталось. На выдохе проговорила я. Как ты себя чувствуешь? «Будто мне колоколом по башке ударили», — усмехнулся он и, приподнявшись на локтях, осмотрелся. «Это ты их так?» — эльф недоверчиво прищурился. «А что тебя удивляет? Лучше спасибо скажи. Спасла твою задницу». Айнан многозначительно хмыкнул и, кряхтя, поднялся на ноги. «Нам пора», — недовольно проговорил он. «Время. Не хочу опоздать. Не ты один». Ага. Тихо отозвался эльф, и уже, несмотря ни на меня, ни на парней, что лежали на земле, двинулся к главной улице. «А как же Вейла?» Пришлось совершить короткую пробежку, чтобы догнать эльфа. «Они сли уже около портала. Я пошел искать тебя». Торн обернулся, а через секунду две добавил полушепотом: «И зачем? Только непонятно». Весь остаток пути мы проделали молча. Торн больше ни одного слова не вымолвил. Может, его задело, что он не справился с этими отморозками? Спрашивать я, конечно, не решилась. Да и нужно ли? Снова столкнулся с негативом. Нет уж, спасибо, на сегодня мне хватило. Великие боги!» запречитала Вейла, как только мы с Торном дошли до портала. «Где ты была? И что с вашей одеждой?» «Поболтаете потом», — рыкнул Айнон. «Портал вот-вот закроется». Эльф нервно дернул плечом и бросив на меня проницательный взгляд, от которого у меня мороз прошелся по коже, нырнул в портал. Что-то в нем изменилось. Неужели все из-за этой потасовки в подворотне? Или же... Нет, нет, я была предельно аккуратна. Он был без сознания. Да и внушения с помощью магии крови могут заметить лишь магии щейки. Думаю, просто пострадало его эго. А это не так страшно. Так, так, так. Нас встретил все тот же профессор Криви. Лет. Торн, Морриган и, конечно же, мисс Гилл. Вы самые последние. Прошу вывернуть карманы и показать все покупки, мисс Морриган». «Будете все смотреть, профессор?» Вилла кокетливо помахала ресничками. Криви взглянул на свою лучшую студентку, перевел взгляд на пакет с добром, заметил шелковую сорочку, которая лежала на самом видном месте и задумчиво, почесав подбородок, выдохнул. «Ладно, мисс Морриган». «Вы можете проходить». Вейла улыбнулась и тихонько последовала в сторону каменной лестницы, которая вела к главному холлу в Академии. «Мисс Гилл, прошу». Профессор протянул руку, будто за милостыней. «У меня ничего нет». Я пожала плечами и крутанулась вокруг своей оси. «Да и карманов тоже нет». «Неужели ничего не купили?» Криви многозначительно хмыкнул. «Магический кинжал, артефакт». «Оборотное зелье? Кинжал? Оборотное зелье? За кого он меня вообще принимает?» «Нет, профессор», – жестко отчеканил я. «Ничего такого». Я, конечно, соврала. Мои покупки лежали тихо мирно у Вейлы, но говорить о них мне сейчас не хотелось. Что-то подсказывало, что профессор их у меня отнимет, даже несмотря на то, что они ничем не опасны. Криви разочарованно поморщился, словно хотел поймать меня с чем-нибудь эдаким. Но удача снова ускользнула у него из рук. «А что произошло-то?» — поинтересовался Ли, когда мы поднимались по лестнице к Академии. «Я потеряла вас из виду. Я повернула голову в сторону парней. Торн все еще был не в духе. Потом решила выйти к порталу и подождать вас там. И все. Наткнулась на Торна, потом встретилась с вами. Я специально не стала рассказывать про потасовку. Захочет своему другу, Айнан сам расскажет. Я же постаралась максимально дистанцироваться от нее. Из-за того, что пришлось применить магию темных эльфов, мне до сих пор было не по себе. А чего так долго-то, не отставал Ли? Тебе же уже все рассказали. Свирепо бросил торную и в шаг оставил нас позади. Тайве, воюкоризненно покачала головой. Вы опять с ним поссорились. Да они только и делают, что ссорятся, фыркнул Ли. «Не надоело!» «На что ты намекаешь?» Я взглянула на Ли. Они с Торном были чем-то похожи. Светлые волосы, поджарая фигура, высокие, как и все эльфы. Однако кожа его была не такой светлой, как у Торна. Глаза темнее и теплее. Характер мягче. Наверняка у него в предках были люди. «На то, что сказал еще в городе!» Устало выдохнул эльф. «Пора бы прекратить! Знаешь, Айнон только и говорит, что о тебе!» Мне это порядком надоело. Если бы я не знал, что вы все время цапаетесь, то подумал бы, что он в тебя влюблен. <къем> я закашилась, не зная, как реагировать на этот откровенный подкол. Торн влюблен, в меня, да скорее луна с неба свалится. Хоть ты скажи, Ли обратился к Вэйли. Подруга слегка замялась, искоса глянула на эльфа и, чуть погодя, закивала. Последний год, как мы учимся вместе, неуверенно пробормотала она. А вы с Айненом теперь еще на одном факультете. И что? А то, что скоро практика, — вклинился Ли. Группы и места прохождения выбираются путем жеребьевки. Что, если вы будете в одной команде? Боевая практика — это тебе не занятие с Солерионом. Там все по-серьезному. И именно от нее будут зависеть твоя лицензия и твой диплом. Да что же вы хотите от меня? Перемирие! Хором проголосили Ли и Вейла. «Спелись! Не дать не взять! Спелись!» «Хотите что? Чтобы я пошла сейчас к Торну и сказала «давай дружить?» Бровь у меня изогнулась, чуть ли не на лоб полезла. «Что же, Айнан сам не придет и не скажет?» «Он хотел! Сегодня, когда пошел тебя искать! Но, мать твою!» От напряжения и раздражения вена на виске эльфа вздулась и стала похожа на щупальца. «Что опять произошло?» я тяжело выдохнула спроси у него буркнула и отвернувшись пошла дальше белая шевелюра торна уже пропала из виду на академию опустилась ночь в пелене черного неба зажглись звезды луна выглянула из одинокого облачка. ветер сменил свое направление стал злее и холодней последние теплые деньки закончились пришло время дождей и проморзглой осени я вот все думаю над словами ли Вилла плюхнулась на кровать, стоило только нам войти в комнату. То, что мне нужно идти мириться, я даже фыркнула. Не ожидала от него такого предложения. Ли обычно оставался безучастным к нашим сторонам перепалкам. Всегда смотрел на нас с таким меланхоличным видом, будто ему никакого дела не было. А тут заявил, что я и Айна должны помириться. Хм, может, ему действительно надоело? Просто раньше не говорил. «К тому же теперь мы все вместе на одном факультете». «Да не!» — отмахнулась подруга. «То, что он сказал насчет Айнона. Ну, это... насчет влюблённости». «Ты чего? С дуба рухнула!» «А что не так? С самого первого курса Айнон с тебя глаз не сводит. Сначала я думала, что он так хочет напугать тебя, а сейчас... Может, ты ему и правда нравишься?» «Чушь!» — огрызнулась я. Про Гарса ты говорила то же самое. В душу вновь подкралась обида, но я максимально быстро от нее отмахнулась. А что не так с Гарсом? Кстати, тогда в городе я, наверное, ошиблась, просто увидела похожего парня. Да и Рик обознался. Зато я не обозналась. Я видела его. Он сидел на лавочке с девушкой, и это явно была не его сестра. О, -о, -о. подруга скривила губу. «Тогда кто дал тебе увольнительную в город?» «Да какая теперь разница, кто? Плевать!» Я, по примеру Вейлы, легла на кровать. Не было ни сил, ни настроения продолжать разговор. Так что я предпочла забыться сном. Выходные прошли. Завтра снова на занятия.